Предсеча. Йорк Ланг фон Либенфельс, по крайней мере, так этот человек себя называл, появился на свет по его собственным словам в Мессине 1 мая 1872 года. Его детские годы покрыты мраком неизвестности. Судя по всему, Ланг сам уничтожал все свидетельства своего настоящего прошлого, исправляясь на красивую выдумку. Впрочем, кое-что из его рассказов все же было правдой. В частности, речь идет о его интересе к Средневековью. С младых ногтей Лан зачитывался рыцарскими романами. Его приняла суровая мощь духовно-рыцарских орденов. Именно их он считал духовной элитой тогдашнего общества. По его собственному признанию, признанию, на первом месте для него всегда был орден храмовников, тамплиеров. Историю которого он знал досконально. Тем более, что история эта действительно содержала немало захватывающих страниц. Орден, основанный в эпоху крестовых походов для защиты гроба Господня в Иерусалиме, в течение продолжительного времени стал настоящим государством государством накопившим огромное богатство и активно вмешивающимся в европейскую политику. Помимо всего прочего, тамплиеры основали собственные научные центры, где активно занимались астрологией, магией и прочими запрещенными церковью науками. Так орден тамплиеров, изначальное орудие римского папы, стал представлять для него угрозу, впрочем, как и для многих королей тогдашней Европы. Эти силы, объединившись, нанесли по ордену мощнейший удар, разом арестовав всю его верхушку по обвинению в колдовстве и ересе. Орден был уничтожен, но никто так и не смог никогда обнаружить ни их богатства, ни хранилища, ни их знаний. Эти скрытые сокровища волновали у мальчика, заставляя его выдумывать романтическое прошлое. Так, по его собственным словам, он был сыном барона Йоганса Ланса фон -ли Либенфельса, представителя старой швабской семьи, корни которой уходили в 15 век. Основатель этой семьи стремительно возвысился из простых стирюльников благодаря своей самоотверженной службе германскому императору. Эту традицию продолжили его потомки. Все в Так или иначе посвятили себя военной или духовной службе. Например, почти все женщины рода на протяжении многих веков уходили в монастыри и становились абатисами в различных немецких монастырях. Может быть, именно поэтому род довольно быстро угас с конца 18 века. Я не нашел ни одного упоминания о Лебенфельсах. Об этом, видимо, знал Элланд, которым таким образом мог безнаказанно присвоить себе родовитых предков. Видимо, сначала это было просто игрой, которую он вскоре стал воспринимать всерьез. Кем же был на самом деле? Адольф Йозеф Ланц родился в 1874 году в пригороде Вены. Его отцом был школьный учитель истории, который оказал огромное влияние на мировоззрение мальчика. Мне удалось обнаружить свидетельство одного его знакомого, который утверждал, что Ланц-старший был ярым сторонником великой германской идеи, и придавал большое значение славному прошлому немецкого народа. Дома у него висели геральдические щиты и старинное оружие. Именно в такой обстановке и рос новый Адольф Йозеф. Но если для его отца все это было не более чем увлечением, сын воспринимал рыцарскую романтику вполне серьезно и далеко вышел за те пределы, которые хотели бы положить его романтическим поклонностям родители. В семье намечался серьезный конфликт. который, как нарыв, вскрылся в 1893 году. Молодой Ланс, порвав все отношения со своим отцом, вступил в орден цистерицирианцев под именем брата Георга. Цистерицианцы – один из немногих средневековых орденов, просуществовавших до наших дней. Он не очень известен в широких кругах, в отличие, например, от иезуитов или пресловутого опуса Деи. Однако довольно влиятелен. Долголетие орден Ордена обеспечивали два обстоятельства. Во-первых, его весьма суровый устав, не терпевший изменения. С VII века и, во-вторых, отдаленность от всех мирских дел и сугубо мирный характер. Последнее дело устраивал Ланца, но выбор был невелик. И он, погрузившись в атмосферу своих любимых рыцарских романов, с замидным рвением начал строить свою духовную карьеру. В первые годы своего пребывания в Ордене Ланзек зарекомендовал себя самой лучшей стороны. Мне удалось обнаружить в монастырских архивах характеристику, которую дал настоятель ему. Среди прочих послушников этот выделяется своим рвением и верой. Свято чтит он наш устав, ибо считает каждое слово в нем вдохновенным Богом. Самое ценное в этом молодом человеке, что он совершенно защищен от всех вредных влияний времени. Он видит себя въезжающим в Иерусалим во главе победоносной крестоносной армии. Эти грезы не опасны, ибо таким образом он становится одним из рыцарей нашей Церкви. Рыцарей, которых так не хватает нам в нынешний атеистический век. Развитый интеллект юноши заставляет леять самые радужные надежды на его будущее. Он имеет все задатки для того, чтобы стать одним из тем, из тех, кем гордится наша Церковь. В 1897 году Ланц постригся в монахи, а уже на следующий год начал преподавание в духовной семинарии. Он не только учил, но и учился в монастыре Святого Креста. Словно в средние века работали выдающиеся ученые. К примеру, Нивард Шлегель, специалист по ранней библейской истории, который оказал на юношу огромное влияние, или Аксель Франц, один из лучших историков-модиевистов, для которого молодой брат Георг стал любимым учеником. Их общение было настолько близким, что некоторые, впрочем, я думаю, безо всяких реальных оснований, подозревали их в гомосексуальной связи. В это время имя Ланца понемногу становится известным в научном мире. Сначала он занялся историей самого аббатства. Тема весьма плодотворная, еще не затронутая учеными. Труды по истории древнего монастыря, принадлежащие его Перу, появляются в различных научных журналах. По некоторым данным, Ланц успел даже подготовить книгу, посвященную этому сюжету, но свет она так и не увидела. В 1899 году Ланц отказался от обета и покинул аббатство. Что же произошло? Дело в том, что, увлекаясь ветхозаветными высказываниями и сказаниями, Ланц Испытывал все большее и большее отвращение к изображению, к изображенным там людям, постоянно грешившим и отвечавшим зло на зло. На каждой странице Библии эти люди творили зло, вели себя, словно дикие животные. Постепенно Ланс начал задумываться о природе зла в человеке и занялся, в дополнение ко всему прочему, еще антропологией. Монастырское начальство на первых порах поощряло эти занятия, но только на первых порах. пока не стало известно, каким выводом пришел молодой и ревностный монах. А выводы эти были просты. На страницах Веткого, Ветхого Завета действуют евреи, которые достойны лишь презрения. Христиане же – люди европейской культуры, европейского расового типа. Почитав имевшуюся по этому вопросу литературу, Ланс выделил характерные черты такого типа – светлая кожа и волосы, голубые глаза. Впрочем, речь Шла при славу таинской расе. Именно она является носителем добра. Причем по своей, по своей внутренней природе, независимо от религии. А вот негры, азиаты, евреи, воплощение зла. И даже если они примут христианство, это ничего не изменит в темной природе.